Как сбить высокомерием зазнавшегося человека? Иногда в жизни нам встречаются люди, покрытые мощным панцирем снобизма, надменности и высокомерия, с которыми совершенно невозможно общаться. Все бы ничего, да вот только иногда мы совершенно не можем прекратить с ними отношения. На случай подобной вынужденной коммуникации Держите несколько проверенных советов из вселенной дипломатии, помогающих грамотно сбить с зазнавшегося человека его высокомерие. Совет первый. Вы указываете высокомерному человеку, что более успешные и авторитетные люди в схожих ситуациях, привычках и действиях ведут себя совершенно другим образом, и что его мысли, действия и поступки в подобных случаях не являются истиной, и не дают ему совершенно никакого права ставить себя выше окружающих. Совет второй. Вы находите слабое место высокомерного человека, то, что он не знает, в чем он плохо разбирается и так далее. Находите и открыто определяйте его как не самого умного, осведомленного, разностороннего и так далее. Но не просто определяете а сознательно превращаете то, в чем он плохо разбирается, в аргумент, который не позволяет ему вести себя высокомерно. Например, в стиле «Ты что, не читал Аристотеля?» О каком нравоучении в жизни с твоей стороны может идти речь, если ты не знаешь базовых вещей? Совет третий. Вместе с открытием слабых мест отлично побороть высокомерие поможет сбалансированное сочетание мягкого – жестокого подходов в связке с сильным дипломатическим приемом пакетирования. Иначе говоря, вы увязываете свое хорошее отношение к человеку, свое внимание, пользу, ресурсы и возможности с его поведением. Увязывайте по принципу пряника и кнута. Если человек ведет себя дружелюбно и не зазнается, он получает доступ к вашим благам. А если ведет себя надменно, то вы запускаете период сдерживания и ограничений. Смело берите себе эти советы на заметку. Не позволяйте разным нехорошим личностям пользоваться вашей добротой и расположением.